бренда выехали утром. После того, как закончили завтракать, и парни получили новую одежду. Кстати, Ворон Нор отдохнул и на рассвете сидел у окна и долбил клювом парами. Пришлось выпустить. Портные отказались брать деньги, и я не стал спорить. Просто сунул 20 монет старшему из них и отправил во в Аяси. Нечего крахоборничать! Мы и так этот город хорошо поимели. На две долиноров, не считая лошадей и оружия. Парни преобразились. Портные хоть и спешили, но сделали работу качественно. Воины выглядели очень прилично. Черные кожаные камзолы до середины бедра. Кстати, рукава на камзолах со шнуровкой по всей длине. Удобная вещь. Кроме верхней одежды, нам принесли и белье. Ничего особенного. Я такое в армии носил поверх камзолов наброшены жилеты из толстой кожи ниже на широких ремнях с увесистой пряжкой из желтого металла висели мечи прочные брюки из шерсти и сапоги черные плащи с капюшонами завершали наряд но такие бравые вояки получились что только держись судя по тому как одна служанка смотрела на тремпа спал он не один и она уже жалеет что мы уходим рейнар закончил переодеваться а потом долго стоял и смотрел на свою старую одежду. Стоял, пока я не подошел и не приказал все выбросить. «Вы правы, мастер», — пророкотал Мэтт и взлохматил бороду. «Путешествовать надо налегке». Кстати, за городом остановились. Я заметил кладбище, расположенное на склоне холма, и тоскливый взгляд Мэтта, брошенный на одну могилу. Натянул поводья и остановил лошадь. «Иди», — сказал я. Кивнул в сторону кладбища и отвернулся. «Спасибо, мастер!» – пророкотал он. Пока разглядывали окрестности, наш здоровяк ушел, чтобы попрощаться с женой. Вернулся он минут через десять. Благодарно кивнул и забрался в седло. «Хейс!» Наша кавалькада, состоящая из семи лошадей, шла широкой ровной рысью. Если честно, то я уже пожалел, что не продал эту кауру. Вороны отлично вышкалены. Они шли ровно, выдерживая хороший темп. Каурая, непривычная к дисциплины, постоянно срывалась в галоп и мешала своим соседям. Даже невозмутимый Мэт и тот несколько раз покосился на возмутительность успокойствия. Пока ехали, Рейнар рассказывал о последней войне. «Не вдаваясь в тонкости местной политики, могу лишь сказать, что мир жил лишь в коротких промежутках между войнами». С юга приплывали разные нехорошие дяди, которые были не прочь пограбить, северяне не отставали и тоже поднимали свое благосостояние за счет южных соседей. В общем, весело жили. С огоньком. «Война закончилась потому, что гномы подняли проценты», — пробурчал Мэтт. «А твой Виен Нор был не так богат, чтобы швырять деньгами и платить вам за кровь. У него шесть дочерей, и всех надо выдать замуж». Да. «С гномами не забалуешь!» — усмехнулся Рейнар. «Они свое возьмут! С процентами!» «Это ты еще не все знаешь!» — воршливо заметил здоровяк и сплюнул. Мы пересекли большой луг и наткнулись на небольшое озеро с берегами, поросшими седыми елями. На другом берегу выселся гранитный утес, покрытый зелеными и бурыми пятнами мелкого кустарника. Вода была чистая, но с каким-то коричневатым оттенком. К полудню дорога начала подниматься, и лесные просторы сменились безграничным очарованием предгорья. Вновь появились синие тени далеких гор. Казалось, еще немного, и мы поднимемся к самим небесам. «Тут, пожалуй, и встанем», — махнул я и повернул к небольшой рощи. «Да, мастер», — кивнул Рейнар и свернул следом. «Не успели мы перекусить?» Как Мэт вдруг прислушался и поднял руку. Сквозь выркани лошадей я услышал крик и звон стали. «Вот дьявол!» — рыкнул здоровяк. «Кого-то грабят». «Что, часто пошаливают?» — спросил я и отцепил шлем, привязанный к седлу. «Бывает!» — мотнул своей кудлатой головой Мэт. Потом надел и застегнул шлем. «Меч? К дьяволу меч! Я им махать не умею. Сойдет и трофейный топор». Штука очень хорошая, даже для неискушенного бойца вроде меня. Русский мужик издавна топор уважал. Им и дом можно срубить, и голову-супостату, коль дружить не умеет. Щит на руку, топор в руку. Рейнер, привяжи лошадей и догоняй нас. Вперед!» Коротко бросил я и пришпорил свою лошадь. «Хейс!» Рядом со мной скачет на своем вороном мэд «Дьявол, меня раздери! Это не лошади, а прелесть!» Даже в Галопе они шли голова к голове. Хорошо их вымуштровали на конюшнях западного побережья. Разбогатею, брошу нечисть крошить и начну лошадок разводить. Фриских, или как здесь эта порода называется. «Хейс!» За холмом лежала лощина. С одной стороны высился гранитный утес, а с другой – озеро. Дорога в этом месте шла по берегу, и, видимо, этих путешественников поджидали. Уж очень место для засады хорошее. Черт, а с два вырвешься. Гномы. Не че будь помянуты эти местные банкиры, ювелиры и кузнецы. На них напало около десяти мужиков. И, скажу я вам, самого босяцкого вида мужики. Полуголые, в тряпье и жилетах из овчины. Лишь у одного я заметил на голове железный шлем. Вооружены дубьем и топорами. На склоне маячил лучник, пытаясь выцелить быстро мелькающих гномов. Рядом с прижатыми к скале гномами на крутом склоне лежал умирающий великан. Великан по нашим, человеческим меркам, а не по гномиям. Метра три с половиной, если не больше. Я не представляю, как его смогли завалить, но факт остается фактом. Откуда он? Великан еще пытался подняться, но видно, что уже не встанет. Мизерабли нас заметили и быстро развернулись навстречу. Не все, конечно. Человека три осталось заниматься жалкими остатками гномов. Малыши, в количестве четырех персон, еще отбивались, но уже слабо. Расходимся на ширину удара. Да, де Девьер! Берон де Вьерн. Местное ругательство. Врезались в толпу, не снижая скорости. Раздался крик. Жеребец Мэдда отбросил бандита в сторону и сразу раздался хруст костей. Попал дядя под копыта. Мелькнула чья-то рожа с гнилыми зубами. Удар. Хейс! Хельдер! Из-за холма выскочил Рейнар и начал догонять нас. Быстро управился. «Поздно, мальчики! Одной атакой мы выбили троих, причем с гарантией!» «Что-то ударило в мой щит!» «Стрела!» «Вот сука!» «Хельдер!» Лучника убил Рейнер! На скаку метнул топор, и тот, блеснув лезвием, ударил лучника в спину. Мужик качнулся вперед и упал на колени. Вижу его оскаленное от боли лицо. Он на секунду замирает потом падает на живот и затихает. «Хейс!» Проскакав метров двадцать, мы, не пересекаясь, развернулись и, пришпорив лошадей, рванули в атаку. «Боги! Если вы есть, то спешите дохлому нору один большой грех за этих прекрасных лошадей. Они лучше нас чувствуют скорость, с которой надо идти в атаку». Рейнар идет навстречу с бешеным криком, размахивая мечом. Вот уж где мастер так мастер. Врубились. Удар. Хруст костей. Крик. Мелькает разрубленное лицо, и меня чуть не тошнит от вида человеческого черепа, разбитого словно грецкий орех. Рядом мелькнул меч Медда, и еще один бандит падает на землю. Три бандита решили не искушать судьбу и рванули по склону вверх. Один из них замешкался, и его ухватил умирающий великан. Из последних сил. Схватил бандита за ноги и взмахнул им, словно тряпкой. Раздался крик ужаса, а потом этот противный звук, словно куском сырого мяса хлопнули по камню. Все. Больше ловить некого. Выжившие рванули по сторонам с такой скоростью, что и верхом не догонишь. Их фигуры мелькнули между деревьев и исчезли. Словно и не было. Тьфу, падаль. Глухо ворчит мэд и вытирает тыльной стороной ладони лицо. Мы разворачиваемся, рысью идем к месту схватки. Спешившись, осматриваем лежащие тела. Раздается стон, удар кинжалом, и вот Рейнер уже вытирает клинок от рук добитого врага. Рейнер, «Да, мастер!» «Лошади?» – напомнил я. «Да, конечно!» – кивает парень, вскакивает в седло и уносится за нашими лошадьми. Еще не хватало, чтобы убежавшие бандиты наткнулись на наших красавцев. Гномы продолжали таращиться на нас, словно мы выскочили из преисподней. Этерндар, киваю я. Эторндар, отвечает один из гномов, присматриваясь ко мне. Это старый гном. Он седой, как лунь. Седина с желтизной, словно этот старик, с северным мхом оброс. Не толстый! но плотный. Эдакий боевой гном на склоне лет. Он, изучающий, смотрит на мою фигуру, словно пытается прочитать то, что обычным смертным видеть не дано. Проходит несколько секунд, и его лицо немного светлеет, а морщины разглаживаются. Он убирает свой широкий нож в ножны. «Вижу твой путь, рыцарь». «Ну да, конечно, твой путь». Увидел Аргнор и расслабился. Я улыбнулся и осмотрел место побоища. Да, картина, в общем, понятная. Ехали гномы на повозке. Кстати, повозка напоминает фургон времен освоения диких земель. Выскочили плохие дядьки, лошадку убили, а потом зарубили возницу и еще двух гномов. Вон трупики валяются. Потом малыши отступили к скале и начали огрызаться. Мэд... Судя по выражению его лица, думал так же. Он что-то глухо проворчал и пошел к нашим лошадям, предоставив мне возможность пообщаться с гномами. «Я вижу работу моих братьев», — важно кивнул гном. «Они удостоили тебя такой чести?» «Да», — усмехнулся в ответ я. «Когда я удостоил их чести и принял эти дары?» «Да, вот такой я грубый мужлан». Сразу ставлю точки над Йо, чтобы этот старик вытер сопли и не зазирал нос. Несмотря на почтенный возраст и благородные седины, испачканные кровью. Гном понял и не стал портить прекрасный день. Что-то недовольно буркнул и начал осматриваться. Через несколько минут вернулся Рейнер с нашими заводными лошадьми. Один из гномов скользнул взглядом по табуну, подскочил к старику и что-то зашептал ему на ухо. Ну — Ну-ну, давай, помечтай. Где-нибудь в другом месте. «Босики — Босики! — ко мне подошел Мэтт и показал три Долинора и пять мюнтов. — Оружие такое, что даже пачкаться не стоит. Продать все равно не получится. — Деньги раздели на двоих с Рейнером. Пригодятся. — Хорошо! — пророкотал здоровяк. Покосился на гномов, презрительно сморщился и даже сплюнул. «Берен Девьерн!» «Не ворчи!» Усмехнулся я и похлопал его по плечу. «Только зря лошадей гнали!» Пробурчал он и пошел к Рейнару.